К концу первого вечера когда слониха как ни в чем не бывало орудовала ножом и вилкой аурелиано второй нахохотавшись и набравшись сверхмеры свалился с ног соперники проспали 4 часа проснувшись каждый выпил по кувшины сока из 50 апельсинов по 8 литров кофе и съел по три десятка крутых яиц на следующее утро петра коттес подала на стол двух жареных индеек, а Урлиано II взялся за них чуть ли не при последнем издыхании. Но тут же потерял сознание, так и плюхнулся грудью на блюдо с мясом, пуская пену, как бешеный пес, и хрипя, как в агонии. Но меньше чем через неделю он был совершенно здоров, а еще через две недели закатил пир на весь мир в честь своего возврата к жизни». Он продолжал жить у петрикотес но ежедневно навещал Фернанду, а порой оставался дома обедать, и в его личной жизни все стало с ног на голову. Он превратился в мужа своей любовницы и возлюбленного своей жены. У Фернанды поубавилась забот. Скуку одиноких часов она скрашивала игрой на клавикордах в съесту и чтением писем от детей. В ее подробных посланиях которые она отправляла им каждые две недели, не было ни строчки правды. Все ее горести скрывались от Меме и от Хосе Аркадио. Им не надо было знать о тоскливом унынии, охватившем дом, который, несмотря на свет, озарявший бегонии, несмотря на жару в два часа пополудни, несмотря на частые всполохи уличных праздников, за окнами становился все более похожим на мрачное колониальное жилище ее родителей. Амаранта ткала свой саван. Фернанда никак не могла уяснить себе, почему та порой пишет письма МММ и даже посылает подарки, а Хосе Аркадио и слышать ничего не хочет. «Умрут, но не разнюхают, почему», — ответила Амаранта, когда фернанда захотела разузнать об этом через Урсулу. И этот ответ вечной загадкой колол ей сердце. Высокая, прямая, надменная, никогда не расставаясь с многослойными пышными юбками и неизменно сохраняя, несмотря на возраст и пережитые невзгоды, благообразный вид, Амаранта, казалось, снесла на челе своем пепельный крест целомудрия. В общем-то он был у нее на руке под черной повязкой, которую она не снимала даже на ночь, сама стирала и гладила. Жизнь проходила за вышивкой савана. Можно было подумать, что вышитое днем распарывалась ночью, и не для того, чтобы таким способом одолеть одиночество, а, напротив, чтобы сохранить его. Самую большую тревогу у оставленной мужем Фернанды вызывало то, что мэ, -Мэ приедет домой на первые каникулы и не найдет Аурелиана второго дома. Хвативший его удар положил конец ее страхам. К приезду Мэмэ родители мирно договорились вести себя так, чтобы девочка не только думала, что Аурелиана второй продолжает быть домашним мужем, но и не заметила бы унылой пустоты дома. Все последующие годы Аурелиана второй в течение двух каникулярных месяцев играл роль примерного супруга и устраивал для дочери вечеринки с мороженым и пирожными, а веселая резвая школьница развлекала гостей игрой на клавикордах. Сразу было видно, как мало взяла мэ, -мэ от матери. Она казалась копией Амаранты, которая в 12-14 лет порхала по дому и щебетала, не зная тоски и тревоги, пока тайная страсть к Пьетро Креспи не сбила навсегда ее сердце, с пути. Но в отличие от Амаранты, в отличие от всех, Мэмэ, -Мэ, казалось, не была отмечена родовой печатью одиночества и радовалась жизни даже тогда, когда ровно в два часа дня запиралась в зале и заставляла себя упражняться на клавикордах.